Глава седьмая. «Но госпожа не ожидала от тебя такого. Она напала на вас?» «Глупое оправдание. Не думала, что ты настолько мелочна, Зара». Я слышала голоса, будто издалека, но они постепенно приближались. «Я выполняла свой долг, защищала вас». Сухо отчеканила Зара. «Ты преревновала Арона и воспользовалась случаем», ответила королева. «Я предупреждала». Да и сын не раз давал тебе понять, что ваша связь не имеет будущего. — И чем она лучше меня? Я тоже леди. — Разве это главное? — спросило Ее Величество. — Я верно служила вам три года, да я самого короля на порог не пускала. И я все эти годы поддерживала твоего отца, да и платила тебе немало. С таким преданным ты можешь выбрать любого лорда в королевстве, а про моего сына забудь, — строго проговорила мать Арона. И к этой девочке я запрещаю тебе приближаться. Ты меня услышала?» «Да, моя королева», — тихо ответила Зара. Я не несмело пошевелилась и застонала от боли в шее. «Если она не придёт в норму к началу приема, ты будешь уволена», — неожиданно резко произнесла её величество. «Принести восстанавливающий отвар», — спросила Зара бесцветным голосом. «Лучше уйди, я сама», — приказала королева. «Не хватало ещё, чтобы ты напугала девочку». Я же медленно села на кровати, но увидела только закрывающиеся двери. И мать Арона, и ее охранница вышли. «И что же со мной произошло?» Судя по ощущениям, мне как минимум по голове чем-то тяжелым огрели. Но навязчивая боль в шее под затылком и кровь на пальцах после ее ощупывания дали понять. «Не по голове. Меня чем-то укололи. Вот же...» «Зара». Не зря я сразу насторожилась, увидев ее прелести в непотребном наряде. Королева права, эта гадина прерывновала меня к Арону. А неплохо мой жених устроился. Наведывается периодически матушку проведать, и попутно ее стражниц тоже проведывает. Вот же котяра блудливый, встречу все выскажу. Так, стоп, а с чего это я буду ему претензии предъявлять? И так было понятно, что Арон не паинька. Про его похождение при дворе все знают. Да только теперь у него есть я! Вот и получается, что все шишки от его паси мне и достанутся. Да, так себе перспектива. Привыкать к такому, что это не очень хочется. Дверь приоткрылась, в нее заглянула, вот неожиданность-то, Зара. Змеюка осмотрелась, поняла, что кроме меня тут больше никого нет, и смело вошла. — Стоп! — выставила я руку перед собой. — Ближе не подходи! А сама, чуть пошатываясь, Встала с кровати. Зара же остановилась у дверей, сложила руки под грудью и, сверля меня ненавидящим взглядом, прошипела. — Ты десяти дней не продержишься, ведьма. Если король тебя не убьет, Арон сам бросит. — И тебе всего хорошего, — пробурчала я, стараясь восстановить равновесие. Простенькие манипуляции с окружающей природной энергией немного перенаправить потоки сил И Валя, мой организм полностью очищен. Если бы это была какая-то забористая трава или сложное зелье, не получилось бы. Но меня вырубили чем-то природным, наверное, соком какого-то растения. Ты просто очередная пустышка. Сколько их было, но Арон всегда возвращался ко мне. Продолжила Зара, сверкая на меня своими черными, полными ненависти глазами. Предположим, он не к тебе возвращался, а к маме в гости захаживал. Пожала я плечами. Ты хотя сознаешь, что я прямо сейчас, буквально за пару секунд, могу убить тебя как минимум тремя способами, так, чтобы никто не догадался, что это неестественная смерть, сощурилась она. А ты сознаешь, что я ведьма? Спросила в ответ, сжимая кулаки. Я вообще добрая и сдержанная девушка. Да меня вывести из себя это очень постараться нужно. Но узары получилось, и кто и после этого виноват? Сама напросилась. Когда она сорвалась с места и бросилась на меня, я ничего не сделала. Только отступила в сторонку, позволяя ей все сделать самой. Она сама споткнулась, сама упала на кровать, сама завернулась в покрывало и сама же, когда начала дергаться, чтобы вырваться, ударилась головой об изголовье. Все сама, честно. Я только совсем чуть-чуть, самую малость помогла. Сначала споткнуться помогла, чуть сдвинув ковер, причем без магии потом слегка покрывала воздухом, подкинула, а дальше уже Зара самостоятельно прекрасно справилась. — А я что? Я в сторонке стояла. — Ведьма я или кто? Когда в спальню вошла королева Анира, я только пожала плечами в ответ на ее удивленный взгляд, подошла, взяла из ее рук бокал с приятно пахнущим мятой напитком, выпила все залпом из соображений, взбодриться лишним не будет, и проговорила с улыбкой. — Ну что, пошли на прием? — Я еще не готова. Растерянно ответила мама Арона, удивленно взирая на завернутую в покрывало, валяющуюся без сознания на кровати Зару. «Я вот тоже переоделась бы», — согласилась с ней. «А то платье, кажется, помялось». «Медина, а ты?» «А я ведьма», — перебила королеву. «Да, я разозлилась, и не на шутку. Мало мне того, что королевский артефакт на пальце диктует, за кого замуж выходить. Сам король мечтает меня угробить», А принц только и видит, как в постель затащить, чтобы рот продолжить. Так еще и его бывшие пассии будут жизнь отравлять. Да не дождутся! Я цветочек, но не беззащитный. Как сказала мама, Медина, не забывай, что ты ведьма. Вот я и не буду забывать. Придется, так и короля приструню. Ну или спасу. Потому что он точно проклят. Это без вариантов. После инцидента с Зарой отношение ее величества ко мне изменилось. Королева все так же была приветлива и улыбалась, но уже не вела себя так, будто я маленькая, нуждающаяся в опеке девочка. В ее взгляде появилось нечто похожее на уважение, но и некоторая опаска проскальзывала. Ведьма осознала, наконец, что я не просто юная нежная девушка, но и ведьма, пусть еще молодая и неопытная. А ведьма — это сила, причем настоящая и природная. В общем, я загордилась собой, но ненадолго. Мне дали самой выбрать платье, не стали настаивать на определенной прическе, однако ненавязчиво порекомендовали позволить служанке уложить мои волосы по придворной моде. Я подумала и согласилась, королеве виднее, как лучше. Не на бал в академии все-таки идем, а на прием во дворце, где меня представят свету знати. Причем представят, как избранницу наследного принца. Ой, что будет? Моего боевого духа хватило ровно до того момента, Когда по дороге к портальному камню в саду к нам присоединились еще две леди. Разодеты они были так же нарядно, как и мы с матерью Арона. Вот только оттенок кожи, плавное движение, неслышный шаг, даже в туфельках на каблучке все это напомнило мне Зару. Это охрана. А когда берут с собой тех, кто способен защитить? Правильно, когда ожидают какой-то опасности. Причем из-под тяжка, Потому что защитницы замаскированы под обычных Фрейлин. Ничего не бойся, не отходи от меня и веди себя уверенно, увещевало меня Ее Величество полушепотом. А тебя уже знают во дворце, так что до тех пор, пока Арон не объявит о вашей помолвке, придворных можно не опасаться. А вот потом тебе придется приложить максимум усилий, чтобы продемонстрировать двору, что ты как минимум не беззащитная жертва. Я слушала королеву и думала, стоит ли рассказать ей, что меня и без всяких объявлений о помолвке уже пытались отравить. Послушала еще немного и пришла к выводу, не стоит. И без того будет весело. Нападки непременно последуют. Ты должна быть готова к этому и отвечать достойно. В моем присутствии вряд ли кто-то посмеет грубить и оскорбляться открыто, но все же. На прямую провокацию следует отвечать лишь отстраненной улыбкой и взглядом свысока. Покажи, что не считаешь грубияна достойным твоего ответа. Гораздо страшнее завуалированные оскорбления. Наверняка все уже знают, что ты ведьма. Следовательно, тебя будут пытаться вывести из себя упоминанием деятельности Кондора. Будут намекать на то, что ты предашь своих, выйдя замуж за сына короля ведьмоборца и по происхождению обязательно пройдутся. Ты из аристократического рода, но не особо знатного. Сама понимаешь, взяв в жены ведьму в период гонений, твой отец нанес значительный удар по своей репутации. Да, сейчас все уже иначе, но позиция короля всем очевидна, так что травля от тех, кто стремится выслужиться перед ним, не избежать. Я слушала, кивала и замедляла шаг. Но как бы я ни старалась оттянуть момент, мы все равно пришли к камню, возле которого нас уже ожидал знакомый мне портальщик. — Все поняла? — с улыбкой спросила ее величество. Кивнула, с трудом выдвив жалкую ответную улыбку. — Я с тобой. — сжала мою вспотевшую ладошку королева. — И там тебя уже ждет Арон. Моя улыбка стала чуть бодрее. — А не такая уж и плохая штука, этот родовой артефакт. Благодаря ему Арон сделает все, чтобы защитить меня от всех этих придворных змеюг. Помни, ты ведьма, совсем не по-королевски подмигнуло мне ее величество, и мы шагнули в портал. Во дворце было шумно, где-то в отдалении играла музыка, повсюду прохаживались разряженные парочки и компании, и все раскланивались с нами. То есть, со своей королевой, почтившей наконец, двор своим присутствием, На меня же в основном косились, причем больше брезгливо или просто с презрением. Редкие заинтересованные взгляды и ободряющие улыбки стали неожиданностью. То есть меня тут не все ненавидят? Вот так сюрприз. А один короткий разговор в коридоре по дороге к залу, с которого доносилась музыка, и вовсе придал сил. «Ваше Величество, какой приятный сюрприз! Искренне рад, что вы вернулись!» Поклонившись, произнес пожилой придворный, чье улыбчивое лицо показалось мне смутно знакомым. И пока его супруга обменивалась любезностями с королевой, он обратился ко мне. «Леди Аярчи, мое почтение. Не далее, как несколько часов назад, виделся с вашим отцом. Он весьма озабочен вашим благополучием, но раз уж вы тут, да еще и в такой компании, сегодня же поспешу успокоить его. Желаете что-то передать?» Я растерялась. Но один короткий взгляд на королеву, ее ободряющая улыбка и мои плечи расправляются. «Чего это я в самом деле? Это же не нападки какие-то, наоборот, ко мне вполне доброжелательно относятся». Вежливо улыбнулась пожилому лорду, заверив его, что у меня все отлично и отцу совершенно не о чем беспокоиться, а передавать ничего не стало. Папе и так уже наверняка мама с Айденом все расписали в красках. «Вот видишь, ничего сложного». Шепнула мне ее величество, когда мы разошлись с милой парой. «Да просто они с папой общаются!» Пробурчала я и прикусила язык. «Дело не только в этом, Медина!» Покачала головой королева. «Не все при дворе поддерживают позицию моего мужа. Тут есть и друзья. Но доверять всем без оглядки не стоит, конечно же. Лорд и с супругой относятся к тем, кто искренне сочувствует ведьмам. Их сын, кстати, не так давно женился на одной из дочерей природы. Но есть и те, кто только притворяется. Поэтому будь осторожна. Прекрасно просто. Радуйся, Медина, что тебя тут не все ненавидят, но особо не обольщайся. Любой союзник может оказаться притворщиком. Печально. Но встреча с другом папой все равно подняла мне настроение. Я не одна. За мной сам наследный принц, королева и подобные лорду Наверсо. Не все так плохо, как казалось. Прорвемся». Главное, чтобы король не явился в самый неподходящий момент. Уж он-то точно не будет стесняться придворных и придерживаться этикета. Уже на подходе к гостеприимно распахнутым дверям огромного приемного зала одна из наших сопровождающих, которые все это время бесшумно следовали за нами, устремилась вперед. А когда мы оказались на пороге, на весь дворец, как мне показалось, прозвучал громогласный голос церемонии мейстера. «Его Величество Королева Анира Кондор и Леди Медина Аярчи». Да, вот так незатейливо нас представили, чем привлекли всеобщее внимание к нашим персонам. «А народу тут было...» «А не так и много было народу. У нас в Академии на балу и побольше бывает. Вот только там все свои, и не бывает такого, чтобы вся толпа резко притихла, уставившись на тебя». Разве что на последнем балу так же было, когда у Кары падал платье пропал. «Эх, как там мои девочки? Сюда бы их! Мы бы встряхнули этот зверинец!» Сейчас же, под всеобщими взглядами, я почувствовала себя так, будто это у меня подол платье пропал. Нестерпимо захотелось сделать шаг назад, но королева не дала. «Улыбайся!» — прошептала она и шагнула вперед, утягивая меня за собой. Я улыбалась. Вернее сказать, скалилась, как сумасшедшая. Кивала в ответ на приветствие, старалась не замечать ехидных ухмылочек и вообще вела себя хорошо. Все как велели. Но ровно до тех пор, пока не увидела Арона. Принц обретался в районе банкетных столов в окружении толпы восторженных дамочек. «Как же они его обхаживали!» Все такие трепетные, выставляющие на показ свои прелести в непотребных декольте, воздыхающие и отчаянно флиртующие. а Одна и вовсе повисла на его руке, как пиявка. Улыбаться я перестала. — Это что вообще такое? И вот после этого он собрался объявить меня своей невестой? — Да не дождется! — Медина! — сжала мой локоть королева. — Держи себя в руках. Я и так от рук не отбивалась. — Пока! ответила шипящим шепотом. Арон же посмотрел на меня, нахмурился, сделал шаг в нашу с матерью сторону и был остановлен очередной придворной дамочкой. Она что-то начала щебетать ему, навязчиво преграждая дорогу. В общем, на лицо была диверсия. Ароны старались во что бы то ни стало не пустить ко мне. Интересно, насколько невиданный скандал случится, если я сейчас за на весь зал, руки от него убери, кошелка. Но королеву как назло отвлекли. Какая-то неугомонная придворная дама настойчиво требовала ее внимания, вещая что-то про благотворительность, которой просто необходима заботливая рука о матери королевства. И вот тут Анира меня удивила. Мне-то что ее величество добрейшая женщина, невероятно сдержанная леди и просто нежный беззащитный цветочек, как сказала бы моя мама, а оказалось... «Будет ли считаться благотворительностью то, что я сделаю вид, будто не замечаю, как вы настойчиво пытаетесь подложить свою дочь под моего сына?» — тихо спросила Анира, с прищуром посмотрев на навязчивую придворную. «Или, может быть, вас устроит же с доброй воли в отношении ваших попыток забраться в постель моего мужа? Уверена, ваш супруг оценил бы такую благотворительность». Говорила королева очень тихо, чтобы услышала только дамах, к которой она обращается. Я просто рядом стояла. «Ваше Величество!» Побледнев, прошептала придворная. «Да я...» «Достаточно, уйдите!» Отчеканила королева Анира. «Не унижайте себя еще больше! И дочь приструните, на нее уже все смотрят!» И правда, на ту девицу, которая скакала перед Ароном, открыто заступая ему дорогу, начали коситься. Оказывается, так или иначе, за происходящим наблюдали почти все. Все заметили и мамашу, пытающуюся задержать королеву, и ее дочурку, осаждающую принца. Послышались шепотки, усилившиеся в тот момент, когда Арон бесцеремонно схватил девушку за плечи, приподнял и как какую-то мебель переставил, освобождая себе путь. Признаться, мне даже жалко их стало. И мать, и дочь выглядели настолько униженными, что во мне что-то всколыхнулось. Наверное, природная ведьминская суть. Дальше я действовала уже на инстинктах, с которыми редко какая ведьма поспорить может. Арон направился к нам с королевой, но я сама пошла ему навстречу. Так, наверное, подумали наши многочисленные зрители. Но я обошла улыбающегося мне принца, проигнорировала его оклик медина, подошла к бледной, как полотно, едва не рыдающей девушке, которую он только что тут двигал, словно тумбочку, и обняла ее. Вот просто взяла и обняла, от всей души. Вокруг воцарилась такая тишина, даже то, что все затаяли дыхание, слышно было. И музыка тоже смолкла, оборвавшись на пронзительной ноте. А я обнимала остолбеневшую девушку и тихо, только для нее шептала на ухо. — И чего ты унижаешься перед этим остолопом? Тоже мне пуп земли. Принц? ты да разве ж это главное? Вон ты какая красавица! Не оценил? Так и сам дурак. Ты лучше сердце свое спроси, нужен ли тебе такой чурбан? И к другим присмотрись. Оно, как истинная любовь, рядом. Счастье штука такая. Приморгаешь, потом всю жизнь жалеть будешь. Сердце слушай, а не мамку, которой важнее для себя местечко потеплее выбить. Девушка вдруг всхлипнула, расслабилась и тоже обняла меня. «Ведьма!» — послышался с нескольких сторон благоговейный шепот, и я отстранилась. «Спасибо!» — шепнула девушка и, опустив голову, поспешила из зала. А я подметила, что за ней побежал какой-то молодой мужчина. Ну вот другое дело. А ты развели тут не весь что? Медина, ты что творишь? – прыщепил Рон, подойдя ко мне. Я будто очнулась, осмотрелась, наталкиваясь на настороженные взгляды со всех сторон, и опустила голову. И правда, чего это я? Извини, но само как-то. – пробурчала растерянно. Умница. Неожиданно похвалила меня королева, присоединившись к нам. Продемонстрировала силу, благородство и великодушие. Потом обсудим. Угрюмо произнес Арон и повел меня сквозь расступающуюся толпу. Направлялись мы к возвышению, на котором стояли три трона. На самом деле это были не то чтобы троны, скорее помпезные, но удобные, обитые бархатом кресла. Но суть от этого мало менялась, это были привилегированные места для монарших особ. Самое шикарное кресло стояло посередине, оно было чуть выше остальных, для короля, видимо. Слева от него более утонченное для супруги правителя. Справа почти такое же, как и королевское, для наследника, стало быть. А мне интересно, скамеечку у ног принца поставят или вообще коврик бросят? Арон завел меня на возвышение, королева следовала за нами. И вот мы уже стоим надо всеми, справа от меня наследный принц, слева — королева. А по центру я, испуганная, но хорохорящаяся. И да, как-то неожиданно приятно было видеть настороженные взгляды притихших придворных. Уж не знаю, как они восприняли мою выходку с обниманием девицы, вешающейся на арона, но смотрели теперь на меня больше не с презрением — А с опаской. Когда Арон заговорил, казалось, все дышать перестали. Слушали придворные его так, будто от его слов их жизни зависели. Хотя так, наверное, и есть. Учитывая неадекватность короля, правит уже Арон, пусть и не гласно. Принц сначала поприветствовал всех, с минуту говорил о чем-то несомненно важном, но я была так оглушена происходящим, что смысла его слов не уловила. А потом прозвучало мое имя. И да, меня таки представили двору как избранницу наследника невесту его высочества принца Арона Кондора и, соответственно, будущую королеву. Последнее вслух не было произнесено, но это как бы подразумевалось. Что удивительно, шквала возмущения не последовало, разве что ошеломленное затишье опустилось на зал. Но вскоре вновь заиграла музыка, придворные возобновили общение, кто-то танцевал. А я стояла на возвышении и никак не могла поверить, что все происходящее реально. Что вот только что сам наследник королевства во всеуслышание объявил, что собирается на мне жениться. Причем он опять это провернул, сказал, как отрезал прямо в лоб, без расшаркиваний и подготовки почвы. Так же, как ошарашил сначала мою маму, а потом и свою. Надо запомнить на будущее не давать Арону преподносить новости моим родственникам, да и его матери тоже. Как-то неласково у него это получается. «Странно», — произнесла я спустя какое-то время. «Думала, будет страшнее». «Ты показала свою силу?» — улыбнулась мне королева. «Какую силу?» — Удивленно покосилась я на нее. «Ведьминскую миди, ответила вместо матери Арон. «И да, я на тебя зол». «Да за что?» — возмутилась я. — За то, что продемонстрировала великодушие. Усмехнулось ее величество. Арон унизил девушку, ты ее пожалела и одарила ведьминским благословением. Чем? — У вас это иначе называется? В свою очередь поинтересовалась она. — Я вообще не понимаю, о чем вы! — воскликнула, не боясь быть услышанной. Музыка гремела, шум голосов сливался с ней, нас точно никто не слышал. И вообще веселье продолжалось, только мы втроем стояли на возвышении, будто в стороне от праздника. «Ну как же? Ты обняла девушку и подарила ей природную мудрость. Взяла меня за руку королева. Все это почувствовали. Даже я, будучи слабым магом, поняла. И ничего прекраснее, чище и светлее я никогда не ощущала. Эм, ну пусть так, если они хотят так думать». Я всего лишь пожалела девчонку, она же моя ровесница, молодая еще совсем. Вот уж не думала, что при дворе ведьминские жалости сочувствия так ценятся. Для нас это естественно, и никакого подвига в этом нет. Но кажется, этот мой поступок, продиктованный исключительно инстинктивным сопереживанием ближнему, свойственным всем дочерям природы, хотя многие успешно борются с этой слабостью, помог мне как минимум сегодня оградиться от нападок. Однако хорошее быстро забывается. И уже завтра меня наверняка опять будут все ненавидеть. Расслабляться нельзя. А еще нужно поговорить с Роном о его отце, и как можно скорее. Король проклят, и с этим нужно что-то делать. Не то чтобы я воспылала жалостью еще и к Кондору Третьему, он тот еще мерзавец, стольких ведьм загубил. Но если не избавить его от проклятия, гонения могут возобновиться. Он все же правитель нашего королевства, от него многое зависит. А от меня теперь зависит, как скоро с короля снимут убийственное для ведьм проклятие. И то, что я стала невестой наследного принца, неплохое такое подспорье в моем нелегком деле. Ну и просто приятно быть невестой Арона, чего уж там. Пусть он и поглядывает на меня недовольно. Надо же, обидела принца тем, что пожалела отвергнутую им девицу. Сам мог бы быть повежливее.